приветливым дружеским жестом, и Флаухер медленно и неохотно тоже поднялся из-за стола, стоя у буфета кельнерша Ценци, смотрела на него. Ее расторопная помощница Рези, продолжая болтать с одним из посетителей, одновременно меняя тарелки на другом столике, тоже поглядывала вслед обоим мужчинам, когда они вместе, словно двое заговорщиков, направились в уборную. Флаухера терзали мрачные предчувствия, и вид у него был, как в былые студенческие годы, когда его вызывали на дуэль. Выложенный кафелем уборный министр юстиции поведал министру просвещения и вероисповеданий о беседе своего референта с руководителем крестьянской партии Бихлер. Нет, Бихлер не был в восторге тактики коллеги Флаухера в связи с процессом. «Осел?» — сказал Бихлер. Так вот прямо без обиняков и сказал. Осел. Референту незачем выдумывать. Кстати, он, Кленк, глубоко убежден, что коллега Флаухер избрал слишком прямолинейную тактику. Но осел, это, разумеется, сказано слишком сильно. Все это отто Кленк выкладывал, даже не пытаясь умерить могучий бас. Он орал так громко, что его, конечно, было слышно и за стеной. Понурый, обмякший, сутулис сильнее обычного, возвращался министр просвещения и вероисповеданий Флаухер вместе с весело болтавшим кленком из выложенного кафелем клазета. Вот так он и знал. Не дадут ему вкусить радость победы. Бессмысленно противиться воле самого Бихлера, главы крупных землевладельцев и фактического правителя Баварии. Остается лишь уйти в тень добровольно отказаться от триумфа, и изгадили ему все, весь этот судебный процесс. Молча, Отупело сидел министр Флаухер над остатками редки, Отпихнув ногой тихо скулившую таксу, он грюма слушал, как остроты, кленка, то и дело вызывали громкий смех у шумного застолья, Подавленный раздраженный, возвратился министр просвещения и вероисповеданий Флаухер домой, откуда еще совсем недавно вышел в столь приподнятом настроении, ведь завтра должен был начаться процесс над Крюгером. Уставшая за вечер такса Вальдман, смутно чуя, что ее хозяин чем-то сильно расстроен, тут же забралась в свой угол. Глава третья шофер Ратценбергер и баварское искусство. Председательствующий глава земельного суда Баварии доктор Гартль Всегда оживленный, светловолосый господин, отнюдь не старый, ему не было и 50, но уже успевший слегка облысеть, любил вести судебные процессы изящно и тонко, а умело провести процесс, приковавший к себе внимание всей страны, могли лишь очень немногие баварские судьи. Поэтому он знал, что правительство в известной мере зависит от него, и что он не слишком стеснен в своих действиях, ну, понятно, при... В том непременном условии, что конечный результат, в данном случае приговор обвиняемому, будет отвечать политике кабинета. Состоятельный, независимый и честолюбивый этот человек чувствовал себя важной персоной. Правительству полезно будет убедиться в многогранности его способностей и в том, что он фигура, с которой нельзя не считаться. Его консервативные истинно баварские убеждения были вне подозрений. Заранее подобранный состав присяжных обеспечивал ему тыл, а юридически он был достаточно широко образован, чтобы, манипулируя податливыми параграфами Уголовного кодекса, с формальной точки зрения убедительно обосновать любое выгодное ему судебное решение. Так почему же ему тогда не провести столь громкое дело, как процесс Крюгера, артистично, ловко, щегольнув при этом своей терпимостью к человеческим слабостям? Безошибочным чутьем угадав, как наиболее эффектно подать процесс, он при допросе ограничился процедурными формальностями и сухими данными следствия, а когда интерес публики начал угасать, вновь подогрел напряжение в зале. Прошло немало времени, прежде чем он вызвал главного свидетеля обвинения. И когда, наконец, шофер Франц Ксавер Ратценбергер, толстый человек с круглым розовым черепом и светло-рыжими усами, важно вышел вперед, польщенный общим вниманием,